Поднявшись, я понял, в чем дело. На всех четырех стенах, примерно на уровне моей головы, висели большие зеркала в изящных рамах черного дерева. Они отражали свет. А потом, к своему ужасу, я разглядел пылающие гневом лица. Трое наблюдателей были женщинами, ведьмами с неистовыми злобными глазами и густыми всклокоченными волосами, но четвертый казался ребенком. Именно он привлек мой взгляд, и я почувствовал, что не могу двинуться с места. Голова была маленькая, поэтому я и принял его за мальчика. Но черты лица выдавали взрослого мужчину с крючковатым носом совершенно лысого. Мгновение образ оставался неподвижен, словно портрет. Но тут рот открылся, точно пасть зверя, который вот-вот кинется на жертву. Зубы напоминали острые иглы. Я понятия не имел, кто или что это, но испугался ужасно. Нужно было как можно скорее выбраться из подвала. Все четверо наблюдали за нами. Теперь они знали, что я освободил Алису. Я задул и сунул в карман свечу. — Пошли, — сказал я, сжимая руку девочки. — Бежим отсюда! Я повел Алису к лестнице, но либо она боялась уходить, либо сильно ослабла и потому потащила меня назад. «Что ты делаешь?» — воскликнул я. «В любой момент они вернутся!» «Все не так просто», — покачала головой Алиса. «Меня держала не только цепь. Я не могу отойти больше, чем на ярд». «Заклинание связывания?» — спросил я, хотя уже знал ответ. «Мапп» не солгала. Алиса отчаянно кивнула. — Есть только один способ освободиться, но он нелегкий, совсем нелегкий. Они срезали у меня локон и скрутили в кольцо. Нужно сжечь его. По-другому никак. — Где он? — Умап. Она накладывала заклинание. — Позже расскажешь. Я снова потянула лису наверх. — Не волнуйся, я найду выход. Я старался говорить уверенно и даже весело, но сердце упало. Ну как отнять у умап этот локон? если ее окружает столько народу. Я дотащил Алису до верхней ступени. Ведьма в гостиной больше не таращилась из зеркала. Может, уже спешила сюда? Мы прошли через спальню и кухню, но когда я распахнул заднюю дверь, душа ушла в пятки. Вдали раздавались сердитые голоса и с каждым мгновением приближались. Мы пустились через двор к воротам, за которыми тянулась дорога. Алиса очень старалась двигаться быстрее, но даже от малейшего усилия начинала задыхаться, а на лбу выступал пот. Внезапно она остановилась. «Не могу идти дальше», схлипнула Алиса. «Не могу сделать ни шагу». «Я возьму тебя на руки. Мап сказала, что заклинание действует сто шагов. Если я вынесу тебя за их пределы, все будет в порядке. Возможно». Не дожидаясь ответа, Я подхватил ее и перекинул через правое плечо. Сжимая посох в левой руке, вышел за ворота, пересек дорогу и перешел быстрый ручей. И сразу немного успокоился. Теперь между нами и ведьмами текла вода. Им придется искать другой путь, может, за несколько миль отсюда. Это давало нам преимущество. Нести Алису было тяжело. Она стонала, словно от боли. «Как ты?» — спросил я. В ответ она снова всхлипнула, но поделать я ничего не мог, только шел, стиснув зубы. Я шагал на север, оставляя холм Пэндл слева. Впереди лежала ведьмовская лощина, и я старался забирать вправо на восток, подальше от нее. Вскоре показался еще один ручей. Не слыша погони, я опустил Алису на траву у воды. К моему смятению глаза у нее были закрыты. Что с ней? Спит? Или потеряла сознание? Я несколько раз окликнул ее, но не получил ответа. Мягко потряс и снова бестолку. Охваченный беспокойством, я опустился на колени, набрал в ладони холодной воды и вылил Алисе на лоб. Она тяжело задышала и села. В глазах метался страх. — Все хорошо, Алиса. Мы выбрались. Мы в безопасности. — В безопасности? В какой безопасности? «За нами погоня! И совсем близко!» «Нет, я перешел в брод ручей. Ведьмы не смогут пересечь бегущую воду». «Том, все не так просто», — покачала головой Алиса. «Ведьмы вовсе не глупы. Множество речек стекают с этого огромного мерзкого пендла. Стали бы ведьмы жить там, где трудно перемещаться с места на место. У них свои способы и средства. В нужных местах они строят ведьмовские плотины». Поверни ручку, и шкивы опустят большую деревянную заслонку, перекрывающую поток. Конечно, вода быстро поднимется, но нескольким колдуньям хватит времени пройти по дну. Уверена, они не так далеко позади. Не успела Алиса договорить, как за деревьями послышались крики. Похоже, преследователи напали на наш след и быстро приближались. «Можешь идти?» — спросил я. Алиса кивнула. Я взял ее за руку и помог встать. «Похоже, ты и впрямь вынес меня за пределы связи. Боли еще не прошла, но я чувствую себя почти свободной. Хотя мой локон по-прежнему умап. Страшно подумать, какие пакости она с ним еще сделает. У нее надо мной огромное преимущество». Мы зашагали к Даунхему. Поначалу Алисе, похоже, было трудно ступать. Но с каждым движением... Она становилась немного сильнее, и вскоре мы заметно продвинулись вперед. Плохо было лишь то, что звуки погони постепенно приближались. Ведьмы нагоняли нас. Когда мы миновали Даунхемскую пустошь и углубились в маленький лес, Алиса внезапно выдернула свою руку из моей и остановилась. — В чем дело? Нужно идти! — Что-то впереди, Том. Может, мертвая ведьма? Я разглядел среди деревьев сгорбленную фигуру. Она двигалась в нашу сторону, шаркая по влажным прошлогодним листьям. Может, это одна из тех, что способны покидать лощину? Ведьма шла довольно медленно. Отступить мы не могли. Малтхилы были совсем недалеко. Но могли обойти ее справа или слева. Однако, когда я попытался увести Алису, она снова остановила меня. «Нет, Том, все в порядке. Это старая Мэгги Малкин. Три года назад ее повесили в кастере, но позволили родственникам увезти домой и похоронить. А мы не похоронили. Просто отнесли влащину к подружкам. Интересно, она меня помнит? Не волнуйся, может, это наш шанс?» Я отошел от Алисы с посохом наготове Выглядела ведьма отвратительно в длинном темном платье, в плесени и прилипших листьях. Несомненно, днем она зарывалась в землю под деревьями и спала. Глаза так сильно выступали из глазниц, что казалось, вот-вот выскочат. Шея слишком длинная, голова сильно наклонена влево, и в лунном свете виднелся слабый серебристый след, как у слизняка или улитки. — Рада встречи, кузина Мэгги! — весело воскликнула Алиса. Мертвая ведьма остановилась в шагах в пяти. «Кто тут произнес мое имя?» — прокаркала она. «Это я, Алиса один Помнишь меня?» «Память у меня уже не та», — вздохнула ведьма. «Подойди ближе, дитя. Дай на тебя взглянуть». К моему ужасу Алиса послушалась. Мэгги положила руку ей на плечо и трижды громко принюхалась. «Не хотел бы я, чтобы она прикасалась ко мне». Ее длинные ногти напоминали когти хищной птицы. «Ты выросла, дитя», — сказала Мэгги. «Так сильно, что я едва узнаю тебя. Однако ты по-прежнему пахнешь нашей семьей. С меня хватит и этого. Но кто этот чужак с тобой?» «Это Том, мой друг». Мертвая ведьма вперила в меня взгляд потянула носом воздух, нахмурилась и открыла рот, обнажив два ряда неровных почерневших зубов. «Странный какой-то мальчик. Пахнет неправильно, и тень у него слишком длинная. Неподходящая компания для молоденькой девочки, вроде тебя». В лунном свете, проникавшем сквозь ветви, моя тень, как всегда ночью, была почти вдвое больше, чем у Алисы и Мэгги. Я привык к этому и никогда особо не задумывался, в чем дело. «Лучше найди себя дружка из своих», — посоветовала ведьма. «А иначе конец один, грусть и тоска. Избавься от него. Будь умницей, отдай его мне. Сегодня охота идет плоховато, аж язык пересох». «Поделись со мной мальчиком!» С этими словами мертвая ведьма так далеко высунула язык, что он повис значительно ниже подбородка. «Нет, Маги, тебе нужен кто-нибудь посочнее», — ответила Алиса. «У него и мяса на косточках нет, и кровь слишком жидкая. Нет, хорошая добыча ждет тебя вон там». Она махнула в ту сторону, откуда мы пришли. «Малтхилы, вот что тебе нужно!» «Неужто там Маутхилы?» Мэгги вскинула голову, шаря взглядом между деревьями и облизываясь. «Маутхилы, говоришь?» «Тебе хватит на неделю, если не больше», — заверила Алиса. «Там Мап, ее сестры и многие другие. Этой ночью ты не останешься голодной». Из открытого рта ведьмы закапала слюна. Не сказав больше ни слова и даже не оглянувшись, Она устремилась на голоса. Мэгги по-прежнему шаркала, но двигалась гораздо быстрее, чем раньше. «Она задержит погоню», — мрачно улыбнулась Алиса. «Мертвая Мэгги ненавидит Молдхиллов. Жаль, что нет времени посмотреть». Теперь, когда непосредственная опасность миновала, мысли вернулись к главной проблеме. Я боялся спрашивать, но должен был получить ответ. ты «Узнала что-нибудь насчет Джека?» «Тяжело говорить, Том», — понурилась Алиса. «Но врать, наверное, не имеет смысла». Сердце подскочило к горлу. «Они живы?» «Два дня назад были живы, но это ненадолго, если ничего не предпринять. Они заперты в темнице под крепостью. Малкины за все в ответе». Алиса покачала головой. «Твои сундуки тоже они забрали». Глава 7. Рассказ Алисы Примерно через час мы постучали в дверь священника. Отец стокс и ведьмак уже вернулись. Поначалу хозяин ужасно рассердился, что я ушел без спросу. Мы усели за кухонный стол, и я заметил, что зеркало над очагом повернуто к стене. Надо полагать, отец стокс принял меры предосторожности — чтобы ведьмы ночью не подглядывали за нами. Учитель потребовал детального отчета обо всем, что со мной произошло. К тому времени, как я закончил, отец Стокс поставил на стол четыре миски с горячим куриным супом. Я с благодарностью набросился на свою порцию. Конечно, я рассказал, как мы сбежали от Маутхиллов, но не упомянул о разговоре Алисы с мертвой ведьмой. Думаю, это вряд ли понравилось бы ведьмаку лишь доказала бы, что Алиса все еще близка со своими родственниками и, следовательно, не заслуживает доверия. «Ну, парень!» — заговорил ведьмак, макая в дымящееся варево большой ломоть жесткого хлеба. «Пусть ты поступил глупо, последовав за той девочкой в одиночку. Все хорошо, что хорошо кончается. Теперь я хотел бы выслушать Алису». Он перевел взгляд на нее. «Расскажи все с самого начала и до того момента, как Том нашел тебя. Не упускай ничего. Самая мелкая деталь может оказаться очень важной». «Я отолклась тут поблизости один день и одну ночь, прежде чем Молдхиллы схватили меня», — начала Алиса. И кое-что разузнала. Сходила к своей тете, Агнессе Саурбатс. Она много чего мне рассказала. Некоторые вещи просто бросаются в глаза, как нос на вашем лице. не Нетрудно понять, что здесь творится, но кое-что остаётся загадкой. Как я уже говорил о Тому, его брата Джека вместе с семьёй держат в темнице под крепостью Малкин. Сундуки тоже там, и с тремя крупными у Малкинов возникли сложности. Маленькие открылись легко, а вот большие — никак. Ведьмы понятия не имеют, что внутри, просто что-то ценное. — Откуда они вообще узнали о сундуках? — перебил ведьмак. — У них завелся провидец, — ответила Алиса. — Называет себя Тибом. Может видеть на расстоянии, но не способен заглянуть в сундуки. Просто знает, что их стоит открыть. А Томми тоже знает и считает его очень опасным. Даже опаснее вас. Считает, что нельзя допустить, чтобы он стал взрослым. Они, в смысле Малкины, хотят убить Тома но прежде заполучить ключи от сундуков его мамы». «Кто этот так называемый провидец?» презрительно спросил ведьмак. «Он родом из графства?» Мой хозяин не верил, что можно угадывать будущее, но кое-что, чему я сам был свидетелем, заставило меня усомниться в его правоте. К примеру, мама предрекла нам столкновение с лихом из Пристауна. В деталях предсказала, что произойдет. «Некоторым образом тип появился на свет в графстве, но он не человек», — ответила Алиса. «Одного взгляда на него достаточно, чтобы...» «Ты видела его?» — снова перебил ведьмак. «Видела. И Том тоже. Молдхиллы почти все время держали меня в подвале с зеркалами, через которые следили за мной. Тип очень силен. Он был одним из наблюдателей. Самое страшное, он знает, что меня спас Том». Тип мерзкий, с острыми зубами. Маленький, но сильный и опасный. На ногах у него всего по три пальца. Нет, он не человек, уж будьте уверены. — Откуда же он взялся? Впервые о нем слышу, — удивился хозяин. На прошлый Хэллоуин Малкины заключили перемирие с Динами, и их шабаши сообща создали Тиба. Положили в котел голову крупного кабана и уваривали плоть и мозги, пока они не превратились в студень. Потом каждая ведьма тринадцать раз плюнула в месиво, и они скормили все это свинье. Примерно семь месяцев спустя вспороли ей живот, и оттуда вылез тип. Сейчас он не намного больше, чем тогда, но сильнее любого взрослого мужчины. «Больше похоже на сказку», — усмехнулся ведьмак. «От кого ты этого наслушалась? От своей тети?» Кое-что от нее, остального от сестер Маултхилл. Это они поймали меня у окраины Бейли. Я просила отпустить меня. Говорила, что больше не общаюсь со своей семьей, но они силой заставили меня выдать то, чего я не хотела. Прости, Том, я не могла сопротивляться. Рассказала о тебе о том, что ты собираешься на Пендал, чтобы спасти своих родных. Даже открыла map где ты остановился. Мне... «Правда, очень жаль». Слезы заблестели в глазах Алисы. Я подошел к ней и обхватил за плечи. «Ничего страшного. Еще кое-что вам нужно знать». Прикусив нижнюю губу и глубоко вздохнув, произнесла девочка. «Пока я была в плену у Маутхиллов, Малкина и Дины приходили к ним. Всего по двое с каждой стороны. разговаривали у костра но я была слишком далеко, чтобы расслышать слова. Думаю, они убеждали Мапп помочь им в чем-то. Но я видела, как она покачала головой и прогнала их. Ведьмак недоуменно посмотрел на Алису. — С какой стати Малкиным и Дином обсуждать что-то важное с простой девчонкой? — Многое изменилось здесь с вашего последнего визита, Джон, — задумчиво заметил отец Токс. Шабаш Маултхилов становится все сильнее и постепенно бросает вызов двум другим. И это заслуга нового поколения. Пусть мап всего четырнадцать, она опаснее любой взрослой ведьмы. Она уже лидер целого клана, и все остальные боятся ее. Говорят, девочка очень хороша в подглядывании и предсказаниях. Сильнее ведьм прошлого. Не исключено, что Малкины создали этого типа в противовес растущей мощи мап. «Тогда будем надеяться, что она не передумает и не станет заключать союз с другими шабашами», — мрачно сказал Ведьмак и снова обратился к Алисе. «Ты говоришь, тип видит на расстоянии. Это вроде дальнего нюха?» «Дальний нюх и одновременно способность к прорицанию» пояснила девочка. «Но ему нужна свежая человеческая кровь, чтобы делать все это». В комнате воцарилась тишина. Отец Стокс и Ведьмак обдумывали слова Алисы. Учитель не верил в предсказания, но его явно сбивало с толку то, что тип узнал о маминых сундуках. Ситуация становилась все хуже и хуже. Дурные предчувствия одолевали меня с тех пор, как Ведьмак впервые сказал что мы отправляемся на Пэндал разбираться с ведьмами. «Их же так много! Как можно рассчитывать одолеть всех? И как нам быть теперь, когда джак сидит в темнице под крепостью Малкин?» «Зачем ведьмы захватили моих родных?» — спросил я. «У них есть сундуки. Почему не оставили брата с семьей дома?» «Иногда они делают что-то просто из вредности», — ответила Алиса. «Малкины...» «Легко могли убить твоих близких на ферме, но, похоже, взяли их в качестве заложников. Это лучший способ выманить у тебя ключи». «Теперь нам известно, где Джек, Элли и Мэри», — сказал я, чувствуя, как нарастают гнев и нетерпение. «Что будем делать?» «Думаю, парень, в наших силах только одно», — ответил ведьмак. «Обратиться за помощью. В попытках разобщить кланы». Я планировал весь конец лета и осень нападать на наших врагов по отдельности, однако сейчас мы вынуждены действовать быстро. Я не в восторге от предложения от состокса, но убежден, что это единственный способ спасти твоих родных. Тут несомненно существует элемент риска, но разве у нас есть выбор? заговорил священник. в деревнях дьявольского треугольника есть те кто по доброй воле или из страха поддерживает ведьм. Кроме того, в кланах состоят и мужчины. Даже если мы пробьемся сквозь их заслон, крепость Малкин практически неприступна. Она построена из доброго камня, окружена рвом, имеет подъемный мост и прочную обитую железом дверь. Фактически это маленький замок. Итак, юный Том, вот что я предлагаю. Завтра мы с тобой пойдем в рит и поговорим с местным судьей. Как ближайший родственник похищенных, ты подашь официальную жалобу. Судью зовут Роджер Ноуэлл. Пять лет назад он был шерифом в Кастере. Он эсквайр, всего на ранг ниже рыцаря. И, кроме того, человек частный и добрый. Посмотрим, может, удастся побудить его к действию. «Ага, и пока он сидел в Кастере, к суду не была привлечена ни одна ведьма», — заметил ведьмак. «Как известно...» «Обвинения обычно ложны, и все же это много говорит о нем. Видишь ли, он вообще не верит в колдовство. Он человек рациональный, приверженец здравого смысла. Для него ведьм просто не существует». «Как с такими взглядами можно жить на Пенле?» — удивился я. «Есть ограниченные люди», — ответил хозяин. «В интересах кланов, чтобы судья не расширял кругозор». Его ушей и глаз не касается ничего, что могло бы заронить хоть малейшее подозрение в собственной неправоте. «Но мы не станем никого обвинять в колдовстве», — отец Токс достал из-под сутаны лист бумаги. «Кража и похищение людей. В это господин ноул верит. Здесь показания двух человек, которые видели, как твоего брата и его семью везли через Голдшоу-Буд в крепость Малкин. Я записал их слова вчера» и люди поставили крестики. Видишь ли, не все в дьявольском треугольнике в союзе с ведьмами, или так уже опасаются за свою шкуру. Правда, я пообещал не называть имен, а иначе жизнь смельчаков не будет стоить и охапки соломы. Однако этого хватит, чтобы ноул взялся за работу. Предложение мне не очень понравилось. Но что-то же надо делать, а ничего другого в голову не приходило. На втором этаже в доме отца Стокса располагались четыре комнаты. Достаточно места для троих гостей. Проспав несколько часов, все с рассветом были уже на ногах. Позавтракав холодной бараниной, мы со священником отправились в путь по западной дороге, оставляя холм Пендл слева. «Рид к югу от Сабдана», — объяснил священник. «Но даже если бы мы шли в Бейли, я выбрал бы этот маршрут». Он безопаснее. Тебе очень повезло нынче ночью остаться целым и невредимым в ведьмовской лощине. Чтобы не привлекать внимания, я не взял ни плаща, ни посоха. Мало того, что местность Кишела ведьмами, так еще и господин Ноуэлл не верил в колдовство. Вряд ли он стал бы тратить время на ведьмаков или их воспитанников. Никакого оружия против тьмы при мне тоже не было. Я доверился отцу Стоксу, обещавшему проводить меня в рит и привести обратно еще до захода солнца. Спустя примерно час мы остановились у ручья напиться холодной воды. Отец Стокс снял ботинки и устроился на берегу, свесив ноги в быструю воду. — Приятное ощущение! — улыбнулся он. Я кивнул и тоже улыбнулся. Я сел рядом, но обувь снимать не стал. Стояло чудесное утро. Солнце постепенно согревало воздух, на небе ни не облачко. Живописное место. Окрестные деревья не заслоняли пендел. Сегодня он выглядел иначе, как-то дружелюбнее. Зеленые склоны усеивали белые пятнышки. Некоторые из них двигались. — Там много овец! — кивнул я на холм. Ближе к нам, на поле за ручьем, также было полно овец и блеющих почти взрослых барашков которых совсем скоро разлучат с матерями. Это казалось жестоким, но сельское хозяйство давало средства к существованию, и овцы все равно заканчивали жизнь под ножом мясника. «Ага», — отозвался священник, — «округ, без сомнения, овечий край, богатство пендла. Мы производим лучшую баранину в графстве, и у некоторых животноводов дела идут очень хорошо». Тем не менее, эта благодать уравновешивается вопиющей бедностью. Многие зарабатывают на нахлебнищенством. Я пытаюсь облегчить их страдания и, как священник, получаю от этого удовлетворение. Фактически, я сам превратился в попрошайку. Выманиваю у прихожан деньги, одежду и еду, а потом раздаю беднякам. Стоящее дело. — Более стоящее, чем ведьмачество, отец? — спросил я. Он улыбнулся. «Для меня, Том, ответ такой, да. Однако каждый должен идти своим путем». «И все же, что подтолкнуло вас к такому выбору?» Отец Стокс устремил на меня пристальный взгляд. Я подумал, что он не хочет отвечать, что, возможно, моя прямота обидела его. Однако, в конце концов, он заговорил, тщательно подбирая слова. Возможно, осознание того, как обстоит дело с тьмой. Я видел тяжкий труд Джона Грегори. Он уничтожал угрозу то там, то здесь, постоянно рискуя жизнью, но никогда не решал главной проблемы. Как одолеть зло, которое кроется в самом сердце нашего мира? Оно слишком велико, с ним невозможно справиться в одиночку. Мы просто бедные люди, нам не обойтись без высших сил. Без Бога. Значит, вы верите в Бога? Вовсе не сомневаетесь в его существовании? О, да, Том. Я глубоко верю в Бога. Еще я верю в силу молитвы. Более того, я помогаю другим. Вот почему я стал священником. Я улыбнулся. Хороший ответ хорошего человека. Я совсем недолго был знаком с отцом Стоксом, но уже полюбил его и начинал понимать, почему ведьмак называет его другом. Мы пошли дальше и в конце концов добрались до ворот. За ними раскинулись широкие зеленые лужайки, на которых паслись олени. Тут и там виднелись небольшие рощи, разбитые, по-видимому, для услады глаз. «Вот мы и пришли», — объявил отец Стокс. «Это парк Рид». «А где же здание Рид-Холла?» «Может, его...» Скрывают деревья? Это заповедник, Том. Так иногда называют оленей парк. Вся эта земля Рид-Холл. До дома и внутренних угодий еще идти-идти. Резиденция, вполне подходящая бывшему главному шерифу графства. Глава 8 Госпожа Вюрмальд Расположены в глубине заповедника Рид-Холл оказался самым впечатляющим сельским жилищем, какое я когда-либо видел. Он больше походил на дворец, чем на дом скромного джентльмена. Широкие ворота вели на еще более широкую, усыпанную гравием подъездную дорогу, которая шла прямо к двери. Там она раздваивалась, огибая строение справа и слева. Само здание было трехэтажное, с внушительным главным входом. К центральной секции примыкали два заросших плющом крыла. Все вместе формировало закрытый с трех сторон внутренний двор. Я пораженно разглядывал ряды окон. «Сколько же там спален?» «У судьи большая семья?» — спросил я. «Семья Роджера Ноуэлла когда-то обитала здесь», — ответил отец Токс. «Но, к несчастью, его жена умерла несколько лет назад. Две взрослые дочери нашли хороших мужей на юге графства». Единственный сын в армии, там он и останется до смерти господина Ноуэлла, после чего унаследует Ридхолл и землю. Наверное, чудно жить одному в таком огромном доме, — заметил я. Ну, Том, он тут не совсем один. Есть слуги, которые стряпают и поддерживают чистоту. И, конечно, домоправительница, госпожа Вюрмальд, внушительная женщина, успешно заправляющая хозяйством Однако, в каком-то смысле, она ведет себя не совсем так, как дамы ее положения. Человек, неосведомленный о здешних порядках, может принять ее за хозяйку усадьбы. Лично мне госпожа Вюрмальд всегда казалась любезной и умной, но некоторые считают, что она зазнается, важничает и превышает полномочия. За последние годы ее усилиями тут многое изменилось. Раньше, приходя в Ридхолл, я стучал в переднюю дверь но теперь это дозволено только рыцарям и эсквайрам. Нам придется воспользоваться служебным входом». Отец Стокс повел меня вокруг дома, мимо декоративных кустов и деревьев, остановился перед маленькой дверью и вежливо постучал три раза. Выждав примерно минуту, он постучал снова, на этот раз громче. Спустя несколько мгновений нам открыла служанка, нервно щурясь от солнечного света. Отец Токс попросил разрешения поговорить с господином Ноуэллом, и нас ввели в большую, обшитую темными панелями приемную. Служанка поспешно ушла, оставив нас дожидаться. Было тихо, как в церкви. Спустя несколько минут послышались шаги, однако вместо джентльмена, которого я рассчитывал увидеть, вошла женщина и окинула нас критическим взглядом. Я сообразил, что это и есть госпожа Вюрмальд. Ей, очень высокой женщине с прямой осанкой и горделиво вскинутой головой, было где-то под сорок. Пышные темные волосы напоминали львиную гриву, и прическа ей шла, подчеркивая властность в лице. Еще две черты привлекли мое внимание, и я непроизвольно заметался между ее губами и ее глазами. Домоправительница сосредоточилась на священнике и прямо на меня не смотрела. Но, несомненно, взгляд у нее был самоуверенный и пронизывающий. Я чувствовал, что, обрати она на меня внимание хотя бы раз, и этого будет достаточно, чтобы проникнуть в самую душу. Что касается ее губ, они были ужасно бледные, прямо как у трупа. Большие, полные, и хотя краски лицу не хватало, в этой даме ощущалась огромная жизненная сила». Однако больше всего меня поразила ее одежда. Никогда в жизни не видел ничего подобного. На госпоже Вюрмальд было платье из прекрасного черного шелка с белым гофрированным воротником, и на него ушло столько материала, что хватило бы еще на 20 человек. На бедрах юбки расширялись и огромным колоколом опускались до пола, закрывая туфли. «Интересно». Сколько слоев ткани нужно, чтобы создать такой эффект? И стоило платье наверняка немало. Такое одеяние больше годилось для королевского двора, это уж точно. «Приветствую вас, святой отец», — проговорила она. «Чему мы обязаны этой честью, и кто ваш спутник?» Священник слегка поклонился. «Я хотел бы поговорить с господином ноуволом а это Том Уорд, гость Пенла». Впервые взгляд госпожи Вюрмальд переместился на меня. Удивительно, но ее глаза слегка расширились, ноздри затрепетали, и она потянула носом воздух. От зрительного контакта, длившегося не больше секунды, у меня по всему позвоночнику пробежал ледяной холод. Я тут же понял, что передо мной человек, так или иначе связанный с тьмой. Более того... «Я был практически уверен, что эта женщина — ведьма. И в то же мгновение она почувствовала, что я понял это. Мы одновременно узнали друг друга». Она нахмурилась, но быстро согнала с лица недовольство и холодно улыбнулась, снова переведя взгляд на священника. «Сожалею, отец, но сегодня это невозможно. Господин Новолл чрезвычайно занят. Советую прийти завтра, не раньше полудня». Отец Токс слегка покраснел но потом распрямил спину и решительно заговорил. «Прошу прощения, что помешал господину Ноуэллу госпожа Вюрмальд, но у меня к нему дело как к судье, совершенно безотлагательное». Домоправительница недовольно кивнула. «Будьте добры подождать здесь. Я попробую что-нибудь сделать». Ждали мы в той же приемной. Стревоженный, я отчаянно хотел рассказать отцу Стоксу о своих подозрениях касательно госпожи Вюрмльд, но опасался, что в любой момент она вернется. Однако вместо себя она прислала служанку. Эта отвела нас в кабинет, не уступавший библиотеке ведьмака в Чиппендене по величине и количеству книг. Правда, книги учителя различались размерами, формой и качеством обложки. В то время, как здесь Все они были одинаково переплетены прекрасной коричневой кожей. Больше на показ, чем для чтения. В кабинете было солнечно и тепло. В камине потрескивали дрова, а над ним висело большое зеркало в богатой позолоченной раме. Когда мы вошли, господин Ноуэлл работал за письменным столом, на котором кипами лежали бумаги, что контрастировало с безукоризненным порядком стеллажей. Он встал и с улыбкой направился к нам немного за 50 широкоплечий и узкий в талии. Его обветренное загорелое лицо больше подошло бы фермеру, чем судье. Наверное, решил я, просто любит бывать на свежем воздухе. Он тепло поздоровался с отцом Стоксом, любезно кивнул мне и пригласил нас сесть. Без дальнейших проволочек священник изложил суть дела. Закончив, Он вручил ноулу бумагу с показаниями двух жителей Голдшоубуд. Быстро прочитав их, судья поднял взгляд. «Эти люди клятвенно уверяют, что изложенные здесь факты имели место?» «Никаких сомнений. Так все и было. Но мы должны гарантировать их анонимность». «Хорошо», — согласился Ноуэлл. «Давно пора разобраться с негодяями из крепости раз и навсегда. Мальчик, «Умеешь писать?» Я кивнул. Он протянул мне лист бумаги. «Укажи имена и возраст похищенных, а также какие вещи были увезены. Внизу поставь подпись». Выполнив все, я вернул бумагу. Судья быстро прочел ее и встал. «Сейчас пошлю за констеблем, а потом навестим крепость Малкин. Не волнуйся, мальчик». К ночи мы вызволим твоих родных целыми и невредимыми. Уже когда мы собирались уходить, я краем глаза заметил в зеркале какое-то движение. Может, я ошибся, но, казалось, мелькнул и тут же исчез черный шелк. Может, Вюрмальд подглядывала за нами? Не прошло и часа, как мы ехали к крепости Малкин. Возглавлял процессию судья на крупной чалой кобыле. Следом за ним, на сером коне поменьше, скакал приходский констебль, суровый с виду мужчина по имени Барнс, одетый во все черное. Оба были вооружены. Роджер Ноуэлл мечом, констебль тяжелой дубинкой. Мы с отцом Стоксом ехали в открытой повозке вместе с двумя судебными приставами, которых констебль взял с собой. Они сидели молча с дубинками в руках и старались ни с кем не встречаться взглядами. Казалось, им совсем не хочется в крепость. Кучером был слуга Ноуэлла по имени Кобден. При виде священника он кивнул и пробормотал «Отец!», но меня полностью проигнорировал. Нас сильно трясло на колдобинах и выбоинах. Я не мог дождаться конца поездки. Быстрее было бы пройти пешком напрямик, подумал я, чем держаться дорог. Однако никто не интересовался моим мнением. К тому же у меня были заботы и поважнее ухабов. Тревога за Джека Элли, и девочку росла. Что, если их куда-то переправили? Несмотря на постоянную внутреннюю борьбу, вскоре мной овладели еще более мрачные мысли. Что, если родных убили, а тела спрятали там, где их никогда не найдут? В горле встал ком. В конце концов, в чем они виноваты? Они не заслужили такой судьбы а мэри вообще дитя и ведь вместе с ними умер бы и еще не родившийся ребенок элли сын которого так хотел джек это все моя вина не будь я учеником ведьмака ничего бы не произошло малки и Дины хотели моей смерти не просто так а из-за моего ремесла несмотря на присутствие судьи ноула и констебля Я не особо надеялся, что нам удастся проникнуть в крепость. А если Малкины просто не откроют дверь? В конце концов, она очень прочная, обитая железом. Интересно. Из-за этого, увидимо, не возникает проблем. Нет, ведь есть и другие члены клана, способные прикасаться к металлу. И еще вокруг крепости ров. Но Уэл, по-видимому, рассчитывает на страх перед властью и перед последствиями, которые ждут Малкинов в случае неповиновения. Однако он не подозревает, что имеет дело с самой настоящей нечистью. Я сильно сомневался, что меч и несколько дубинок уладят дело. И еще одна проблема занимала мой ум. Госпожа Вюрмальд. Инстинкт вопил, что она ведьма, и одновременно домоправительница судьи ноула главного представителя закона на Пенли, и человека который, несмотря на все происходящее в этой области графства, не верит в их существование. Может, он и сам околдован? Что она применила к нему? Чары или наваждение И что мне в связи с этим делать? Новылу говорить бессмысленно, но я должен как можно скорее рассказать обо всем отцу Стоксу и ведьмаку. Хотелось поделиться подозрениями со священником еще до поездки в крепость, но возможности не представилось. Мысли вихрем кружили в голове. Между тем мы уже поднимались по главной дороге Голдшоубуд. Улица была пуста, но кружевные занавески на окнах то и дело раздвигались. Я не сомневался, что сообщение о нас уже достигло крепости Малкин, и там нас ждали. Мы въехали в Вороний лес, и в отдалении показалась башня. Она нависала над деревьями, мрачная, впечатляющая, и, казалось, могла бы выдержать нападение целой армии. Крепость стояла на пригорке, имела форму овала, и в самом широком месте была, по крайней мере, вдвое больше дома-ведьмака в Чипендене. Кроме того, она была втрое больше самого высокого из окружающих деревьев. Поверху тянулись острые зубцы, за которыми могли укрыться вооруженные люди. Это означало, что внутри есть ход на крышу. Примерно на середине высоты стены виднелся ряд бойниц, узких окон для лучников. Когда мы оказались на полянке, я увидел, что мост поднят, а ров глубок и широк. Мы подъехали ближе, повозка остановилась, и я поспешил вылезти, чтобы размять ноги. Отец Стокс и судебные приставы выбрали следом. Все стояли, смотрели на крепость, но ничего не происходило. Спустя примерно минуту Ноуэлл нетерпеливо вздохнул, подскакал к самому краю рва и закричал. «Именем закона! Откройте!» «Мы опускаем мост!» — ответил женский голос из бойницы. «Проявите терпение!» Послышались скрип и клацанье. Мост начал медленно опускаться. Теперь стало хорошо видно, как все устроено. Цепи, закрепленные на внешних углах тяжелой деревянной площадки, сквозь отверстия в стене, уходили внутрь крепости. Не сомневаюсь, сейчас несколько человек с трудом поворачивали механизм. По мере того, как мост рывками опускался, взору открывалась обитая железными полосами дверь. На вид она не уступала в прочности каменным стенам. Такую защиту ничем не прошибешь. Наконец, мост занял свое место. Оставалось дождаться, пока откроют проход. Я все сильнее нервничал. Сколько людей в крепости? Ведьмы, их сторонники, а нас всего семеро. Что помешает им просто взять нас в плен? Однако ничего не происходило. Из крепости не доносилось ни звука. Ноуэлл подозвал Барнса и отдал ему какие-то распоряжения. Тот спешился, прошел по мосту и принялся колотить в дверь. Стая ворон взлетела с хриплым карканьем. Никакого ответа. Я заметил движение на зубчатой стене. Фигура в черном свесилась с нее, и прямо на голову незадачливому констеблю полилась темная жидкость. Он с проклятием отскочил. Сверху донесся смешок, и тут же в крепости захохотали и разразились язвительными замечаниями. Вытирая глаза, констебль вернулся к коню, с насквозь промокшими волосами и темными пятнами на куртке, и забрался в седло, качая головой. Они с судьей поскакали к нам, оживленно что-то обсуждая. По скверному запаху стало ясно, что именно вылили на Барнса, содержимое ночного горшка. Воняло жуть как. — Отец, я сейчас же помчусь в колн! — покраснев от гнева, объявил Нобелл. «Те, кто бросает вызов закону и проявляет неуважение, должны хорошо прочувствовать последствия подобного поведения. Я знаком с командиром тамошнего военного гарнизона. Думаю, здесь требуется вмешательство армии». Он поскакал на восток, но потом осадил коня и крикнул через плечо. «Я остановлюсь в казармах и вернусь, как только получу помощь!» «Отец, передайте госпоже Вюрмальд, что сегодня вы мой гость! И мальчик тоже, конечно!» С этими словами судья галопом помчался дальше, а мы снова забрались в повозку. Я совсем не жаждал ночевать в Рид-Холле. Как можно спать, когда в доме ведьма? Сердце болело от мысли, что Джеку и его семье придется провести в темнице под крепостью еще одну ночь. И не очень-то верилось, что солдаты быстро решат проблему. Никакой армии не пробиться сквозь толстые каменные стены и обитую железом дверь. Тем временем мы уже грохотали по дороге обратно. Констебль скакал чуть впереди. Все молчали, если не считать коротких фраз, которыми обменялись наши с отцом Стоксом спутники. «Констебль Барнс не особо счастлив», — усмехнулся один. «Зато я счастлив, что он скачет по ветру», — ответил его товарищ. Когда мы катили через Голдшоу Бут, на главной улице появились люди. Одни, казалось, шли по своим делам, другие собирались на перекрестках, третьи стояли в распахнутых дверях, нетерпеливо выжидая, когда мы проедем. Послышались язвительное замечание и свист. След нам полетело гнилое яблоко, чуть не угодив в голову констебля. Он в ярости развернул коня и щелкнул кнутом, но вычислить противника не представлялось возможным. подглумливые выкрики мы двигались дальше, и я облегченно вздохнул, когда деревня осталась позади. У ворот Рид Холла констебль Барнс заговорил впервые, с тех пор, как мы пустились в обратный путь. «Ну, отец, теперь мы вас оставим. Встретимся здесь же завтра, через час после рассвета» и снова поедем в крепость. Мы со священником вылезли из повозки, отворили ворота, закрыли их за собой и пошли по подъездной дороге между лужайками. Констебль ускакал, а Кобден, прежде чем вернуться в Рид-Холл, поехал развести по домам судебных приставов. Вот он, шанс поговорить с отцом Стоксом, о домоправительнице Ноуэлла. — Отец, я хочу рассказать вам кое-что о госпоже Вюрмальд, «Ох, Том, не морочь себе голову. Она горделива, отсюда и весь этот снобизм. То, что она смотрит на тебя свысока, ее беда, не твоя. Однако сердце у нее доброе. Знаешь, никто не совершенен». «Нет, отец, дело в другом. Все гораздо хуже. Она принадлежит тебе Она злобная ведьма». Отец Токс остановился и в упор смотрел на меня. «Ты уверен? Знаешь, что такое ложное обвинение?» Она глянула на меня, и я почувствовал холод. Очень сильный холод. Такое иногда случается рядом с тем, кто принадлежит тьме. «Иногда или всегда, Том? Ты испытывал нечто подобное, когда в одиночку последовал за юной мап Маутхилл? И если да, то почему пошел с ней?» «Как правило, но не всегда». «Однако, если ощущение такое сильное, как в случае с госпожой Вюрмальд, не может быть никаких сомнений. По крайней мере, у меня их нет, и она принюхивалась ко мне». «Может, женщина просто простудилась? Не забывай, я тоже седьмой сын седьмого сына и тоже способен испытывать предупредительный холод. Так вот, ничего подобного в присутствии госпожи Вюрмальд не случалось». «Не знаю, что и сказать». Я точно почувствовал холод и точно видел, что она принюхивалась. Как я могу ошибаться? Послушай, Том, это ведь не доказательство. Не стоит спешить с выводами, просто будем настороже. Посмотрим, возникнет ли у тебя тоже ощущение при следующей встрече с госпожой Вюрмальд. Я бы лучше переночевал в другом месте. Поглядев на меня, Вюрмальд мгновенно поняла. Я знаю, что она ведьма. «Ночь тепла. Я с удовольствием посплю под открытым небом. Так, по-моему, безопаснее». «Не о том», — стоял на своем отец Токс. «Мы пойдем в Рид-Холл. Это разумнее. Даже если ты прав в отношении госпожи Вюрмальд, она, никем не узнанная, прожила здесь несколько лет и наверняка дорожит положением домоправительницы, потому что это место для нее безопаснее любого другого. Она никак не выдаст тебя». «Поэтому, думаю, за одну ночь с нами ничего не случится. Я прав?» Я неуверенно кивнул, и отец Стокс похлопал меня по плечу. Мы зашагали дальше и во второй раз за день подошли к служебному входу. На стук дверь открыла та же служанка, но к моему облегчению разговаривать с госпожой Вюрмальд не пришлось. Когда мы сообщили девушке, что ее господин ускакал в колн, чтобы переговорить с командиром гарнизона, и что нам предложено погостить в Рид-Холле, она пошла доложить об этом домоправительница. Вернулась быстро, отвела нас на кухню и накрыла легкий ужин в виде холодной баранины. Как только мы остались одни, отец стокс благословил пищу и приступил к еде. Я же лишь поглядел на тарелку и отодвинул ее. Отец стокс улыбнулся. Он решил, что я пощусь, ожидая возможного столкновения с тьмой. — Том, поешь. Этой ночью ты будешь в безопасности, поверь мне. Да, совсем скоро мы лицом к лицу встретимся с нечистью, но не в доме судьи Новуэлла. Ведьма или нет, госпожа Вюрмальд вынуждена держаться от нас на расстоянии. — Я бы не стал рисковать, отец. — Том, успокойся. Учти, утром тебе понадобятся силы. Завтра беспокойный, трудный день. Об этом можно было и не напоминать но к еде я все равно не притронулся. Вернувшись, служанка бросила недовольный взгляд на мою тарелку, но убираться со стола не стала, предложив проводить нас в комнаты. Они оказались смежные, расположенные на последнем этаже в восточном крыле дома, с выходящими на ворота окнами. В моей спальне над постелью висело большое зеркало. Я тут же повернул его к стене. Теперь, по крайней мере... Никакая ведьма не сможет подглядывать за мной. Потом я приподнял фрамугу окна и выглянул наружу, вдыхая прохладный ночной воздух. Я был полон решимости не смыкать глаз до рассвета. Темнело, где-то вдали заухала сова. Позади был долгий день. С каждым мгновением становилось все труднее не спать. Однако вскоре я услышал шум. Сначала щелканье хлыста, потом топот копыт по гравию. К моему изумлению, из-за дома выехала карета, запряженная четверкой лошадей, и покатила к воротам. И какая карета! В жизни такой не видел! Черная, как смоль, и так прекрасно отполированная, что отражались звезды и луна. Кони вороные, с темными плюмажами. На моих глазах кучер хлестнул по их спинам. Точно не скажу, но, по-моему, это был Кобден, тот человек, который возил нас в крепость Малкин. Мне показалось, что ворота распахнулись сами и сами же закрылись, когда экипаж проехал. Во всяком случае, никого поблизости видно не было. Кто сидел в карете за темными занавесками, разглядеть не удалось. Скажу одно: в ней могли бы ехать король или королева. Вдруг внутри госпожа Вёрмльд Если да, то куда она направилась и зачем? Сна не было ни в одном глазу. Почему-то я не сомневался, что она вернется до рассвета. Глава 9 Следы. Я простоял у окна около получаса. Луна медленно клонилась к западу, прошел короткий, но сильный дождь, оставив на подъездной дороге лужи. Вскоре, однако, тучи разошлись, и луна снова залила все вокруг желтым светом. Минуло еще минут пятнадцать, бороться со сном становилось все труднее. Глаза слипались, голова падала на грудь, но потом я внезапно очнулся, уловив во тьме крик совы. И сразу вслед за ним вдалеке послышались стопот и стук колес. Подъезжала карета. В тот момент, когда казалось, кони вот-вот врежутся, ворота распахнулись. «Сами». На этот раз я разглядел отчетливо. Экипаж устремился к дому. Кучер нахлестывал лошадей, словно в гонке со смертью, и замедлил движение лишь у развилки, откуда дорога вела за дом. Внезапно я понял, что непременно должен выяснить, действительно ли внутри госпожа Вюрмальд. Возникло сильное ощущение, что это поможет мне понять нечто крайне важное можно было воспользоваться одной из задних спален. Слуги, надо полагать, отдыхали в своих комнатах. Значит, кроме священника и меня на этом этаже никого не было. По крайней мере, я на это надеялся. Тем не менее, я вышел в коридор очень осторожно, внимательно прислушиваясь. Лишь из опочивальни отца Стокса доносился громкий храп. Я пересек коридор открыл первую же дверь и прокрался внутрь, стараясь как можно меньше шуметь. Спальня оказалась пуста. Отдернутые занавески пропускали серебристый лунный свет. Я быстро подошел к окну и, держась в тени шторы, глянул на улицу. И как раз вовремя. Передо мной открывался задний двор в дождевых лужах. Карета остановилась рядом с вымощенной плитами дорожкой, ведущей к двери справа. Кучер слез, и на этот раз я хорошо разглядел его. Да, это был Кобден. Он широко открыл дверцу и с низким поклоном отступил. Госпожа Вюрмальд вышла очень медленно и осторожно, как будто боялась упасть, и так же неспешно пошла по гравию, высоко держа голову и подолом юбки колокола подметая землю. Взгляд суровый, выражение лица властное. Кобден забежал вперед, и открыл перед ней дверь, снова с низким поклоном. Внутри уже ждала служанка. При виде «Вюрмальд» она сделала реверанс. Дверь закрылась. Кобден вернулся к карете и повел лошадей на конюшню. Я собрался отойти от окна и вернуться к себе, когда заметил кое-что, от чего мороз побежал по коже. Хотя гравий во дворе все еще был влажным, выложенная плитками дорожка уже совершенно высохла и на ней отпечаталась обувь как госпожи Вюрмальд, так и кучера. Я не верил своим глазам. Следы остроносых туфель начинались в конце тропинки и заканчивались у двери. Однако между ними проступали маленькие трехпалые следы кого-то не больше ребенка. Однако создание не шло на четвереньках, как животное. Меня пронзил ужас. Я понял. Не знаю, куда она ездила, но вернулась не одна. Необъятные юбки исполнили свою роль. Под ними прятался тип. И сейчас он в Ритт-Холле. В панике, вспоминая жуткое, безобразное лицо из зеркала в подвале, я быстро вернулся в свою комнату. Зачем она так поспешно привезла его сюда? Имеет ли это отношение ко мне? Внезапно до меня дошло, что они задумали. Тип – провидец. Не знаю, может ли он прозревать будущее, но одно несомненно. Он лучше любой ведьмы видит на расстоянии. Именно так Малкины проведали о маминых сундуках. И, конечно, тип знал, где мои ключи. Знал, что я ношу их на шее. Вот почему сегодня ночью его доставили в рид -Холл. Госпожа Вюрмальд не рискнула предпринять что-либо против меня, ведь я гостил у Ноуэлла. Зато тип risknet.